Глава тридцатая. За ночь боль не покинула моё тело. Проснувшись, я попросила передать Кассиену и Азриэлю, что сегодня не смогу упражняться с ними. Наверное, с моей стороны это была ошибка, ибо через считанные минуты оба явились в городской дом. Кассиан захотел узнать, почему я прогуливаю занятия с ним. Азриэль принёс склянку с мазью для моей несчастной спины. Я поблагодарила Азриэля за мазь, Акассиену сказала, что у него явно найдутся другие занятия. Например, перенести Несту в Дом ветра. В своем нынешнем состоянии я не могла пролететь с нею даже несколько локтей. В книгах, принесенных нами, Неста не нашла никаких подсказок по части латания стены. Она знала о существовании подземной библиотеки и наверняка отправилась бы туда одна, будь такое возможно. Я вызвалась ее сопровождать. Лассен после завтрака решил пойти в одну из библиотек на другом конце города, где тоже собирался искать сведения о починке стены. Я ничуть не возражала. Мне было немного совестно, что я до сих пор не нашла времени показать ему город, но Лассен чувствовалось, ему не терпелось вырваться на свободу и открывать красоты Велариса самостоятельно. Ильрианцы появились у нас в тот момент, когда мои сёстры завтракали. Неста была в светло-сером платье, цвет которого великолепно сочетался с цветом её глаз. Элайна надела тускло-розовое. Увидев моих сестёр, Азриэль поклонился. Кассиан бесцеремонно подошёл к столу, потянулся прямо через плечо Несты и утащил из корзинки булочку. «Доброе утро, Неста!» — произнёс он, уплетая ещё тёплую булочку с чернично-лимонной начинкой. «И тебе, Элайна, доброе утро!» Неста сердито раздула ноздри. Элайна уставилась на Кассиэна и отрешенно произнесла. «Он повредил тебе крылья и сломал кости. Память услужливо воспроизвела мне ту страшную сцену — крики Кассиэна и брызжущую кровь. Я мотнула головой, прогоняя воспоминания. Неста глядела в тарелку. Мы только-только обрадовались, что Элайна перестала быть затворницей своей комнаты. Я об этом и думать забыл. В другой раз им будет не так-то просто меня убить, — с усмешкой ответил Кассиан, хотя его глаза не улыбались. «Нет, совсем просто», — возразила Элайна. Тёмные брови Кассиана почти сомкнулись. Я подошла к Элайне, коснулась её по-детски худенького плеча. «Отвезти тебя в сад. Травы, которые ты посадила, уже дали всходы». «Я её провожу», — вызвался Азриэль. Элайна молча встала из-за стола. Вокруг Азриэля не было ни одной тени. Он протянул Элайне руку. Неста, как настоящий ястреб, следила за малейшим его жестом. К её удивлению, Элайна протянула свою, и они ушли. Кассиан доживал булочку и облизал пальцы. Честное слово, Неста из валь следила за ним. Он улыбнулся, словно тоже это знал. «Ну что, Нес, готова к полёту? Не называй меня так!» Её ответ лишь раззадорил Кассиана. У него даже глаза вспыхнули. Я совершила переброс и, очутившись в небесах над домом ветра, усмехнулась, вспомнив их разговор. «Да, сестрица Неста. Кассиан, тебе не Элайна». К счастью, никто не видел моего спуска на веранду. Через несколько минут в небе показались Кассиан и Неста. В лучах утреннего солнца волосы сестры казались бронзовыми. К этому времени я успела отряхнуть пыль с кожаных доспехов. Кассиан бережно опустил раскрасневшуюся от полёта Несту. Она сразу же направилась к стеклянным дверям и даже не обернулась. «Добро пожаловать!» — крикнул ей вслед Кассиан. Его голос звучал язвительно. Руки повесли, как плети, будто он старался стряхнуть с них память о прикосновениях к Несте. Я поблагодарила его за помощь. Кассиан молча взмыл в небо, и исчез среди облаков. Подземная библиотека встретила нас тишиной и сумраком. Двери сами собой открылись, как и в прошлый раз, когда Рис впервые привёл меня сюда. Неста молча смотрела на полки, ниши и люстру. Я повела её на тот этаж, где Клота разыскала книги о стене. Неста держалась так, словно часто бывала здесь. «Знаю, что расспросы касси на тебя допекли». Но мне тоже любопытно. Откуда ты знаешь, что надо искать?» «Я уже ищу», — ответила Неста, водя пальцем по шершавой поверхности древнего стола. «Просто ищу, и всё. Но как?» «Не знаю. Амрена сказала, нужно смотреть на книги и вслушиваться в ощущения. Если внутри что-то щёлкнет, значит, в книгу стоит заглянуть». Несте было любопытно и в то же время страшно. И на слова Кассиэна она не ответила не из желания его позлить, а из боязни показать собственную беззащитность перед даром котла. место привыкло повелевать. Котёл разрушил её прежний мир. А как справиться с новым, она не знала. ей решила не допытываться. Я смотрела на сестру и тоже не знала, с чего начать. Как спросить о её внутреннем состоянии, предложить помощь, Наши отношения всегда отличались холодностью. Я не помнила, чтобы хоть раз обняла Несту и поцеловала её в щёку. Я мучительно искала, с чего начать разговор. Рис мне рассказал, что где хранится. Книги о котле и стене в основном находятся не здесь, а несколькими этажами ниже. «Хочешь, обожди тут, или...» «Я помогу тебе искать...» Мы двинулись вниз по пандусу. где-то шелестели страницы и одежды жриц. Я вкратце рассказала несте кто здесь трудится и как эти женщины сюда попали думая порадовать сестру я сообщила о нашем срезом решении предоставить убежище каждому смертному который сумеет добраться до Велариса. С каждым этажом место казалось все более притихшей, словно чувствовала черную яму внизу. Наконец мы добрались до нужного этажа По словам Риза, некоторые коридоры тянулись чуть ли не на целую лигу. Сейчас я была готова ему поверить. Вдоль полок вспыхивали шарики фейского света, помещенные в стеклянные колпаки. Неста внимательно оглядывала корешки книг. Я вслух читала названия. Рядом с Ризом я не ощущала своей былой неграмотности. А присутствие Несты почему-то напомнило мне, что читать и писать я научилась сравнительно недавно. Мы остановились. Неста скользило глазами по полкам. Заметив, что я шевелю губами, читая про себя труднопроизносимое название книги, она сказала. «Я ведь и не знала, что в детстве тебя не научили читать. Я думала, к тому моменту, как отец разорился, ты овладела грамотой. Представь себе, нет. Тогда почему не попросила нас с Элайной? Мы бы тебя научили». «Я сомневалась, что вы согласитесь», — призналась я. «Особенно ты». место сжалось, словно я её ударила. В глазах появилась привычная холодность. Амрена мне рассказывала, что Ризент сразу же занялся твоим образованием. Да, у меня покраснели щёки. И здесь, в сумраке подземелья, я отважилась на вопрос, который не решалась задать на поверхности. место «Почему ты отталкиваешь от себя всех, кроме Элайны?» «Почему ты всегда отталкивала меня?» — мысленно добавила я. В её глазах что-то мелькнуло. У неё дрогнуло горло. Прикрыв глаза, она шумно втянула воздух. «Потому что...» — и замолчала. Мы обе почувствовали странную перемену. Воздух задрожал, будто будто часть окружающего мира сдвинулась или вдруг кто-то задел расстроенную струну. Свет в проходе был лишь у нас за спиной и на несколько шагов впереди, а дальше — кромешная тьма. Но и эти огни начали мигать и гаснуть под натиском тьмы. Единственным моим оружием был иллирианский нож у пояса. «Что это?» — шепотом спросила Неста. «Бежим», не дав ей возразить. Я схватила её за руку и потащила обратно к пандусу. Огоньки у нас над головой вспыхивали, и тут же гасли, словно их проглатывала тьма. Платье Несто не годилось для быстрого бега, да и она сама с её привычкой к сидячей жизни проворством не отличалась. «Рис!» — кричала я по связующей нити. В ответ — молчание. Наверное, библиотеку, как и тюрьму, опоясывало плотное кольцо ограждающих заклинаний. Перед стеной, надвигавшейся на нас, возникло что-то вроде наклонного коридора. Левая сторона вздымалась вверх, правая резко обрывалась вниз. По коридору строилась сверкающая тьма, уходя вниз в сияющую темноту. Я потянула не вправо. Манёвр был прост — опередить неведомых преследователей, прыгнуть в эту бездну, и тогда я смогу совершить переброс. «Но зачем же ждать?» Совершить переброс я могла и сейчас. Я схватила Несту за руку. Тьма за нашими спинами замерла. Оттуда вышли два фейца. Волосы одного были почти чёрными, а другого — светлыми. Каждый был одет в серый камзол, расшитый белыми нитками. Я узнала герб, вышитый у них на правом плече. Узнала их мёртвые глаза. Посланцы сонного королевства. Они проникли в Веларис, Более того, в библиотеку под домом ветра. Не успела я шевельнуться, как один из них швырнул в меня горсть голубой пыли. Фейская немощь попала мне в рот и глаза, лишив магической силы. Несто шумно вздохнуло. Я поняла, с нею произошло то же самое. Я попятилась, отплёвываясь. Глаза отчаянно слезились. Меж тем, внимание противников... было обращено не на меня, а на Несту. Схватив её за руку, я попыталась совершить переброс. Увы. За их спинами, разметав руки, лежала одурманенная жрица. Я и не думал, что будет так легко проникнуть в их разум. Наш повелитель оказался прав. Стоило ему провести нас через ограждающие заклинания, и мы здесь, — с усмешкой произнёс темноволосый, обращаясь к напарнику. Эти увечные дурочки всерьез посчитали нас учёными. Надо же, какая удача! Мы явились за тобой, но никак не думали, что ты выйдешь нам навстречу. Все слова были обращены к моей сестре. Лицо Несты стало почти белым, но страха в её глазах я не заметила. — Кто вы такие? — хмуро спросила Неста. Светловолосый улыбнулся во весь рост. — мы? Королевские вороны. Его глаза и когти, способные летать очень далеко. Мой прибыли за тобой. Король — их повелитель. И он? Нет, такого просто не могло быть. Неужели и он проник в Виларис? Рис! Я дергала связующую нить, колотилась в нее, как в запертую дверь. Риз! Молчание. У Несты участилось дыхание. На поясе каждого из незваных гостей висело по два меча, а сами они были широкоплечими и достаточно мускулистыми. «Вы никуда её не заберёте», — заявила я, доставая эллирианский нож. Но как король сумел прорваться сквозь защитный купол над Виларисом? И если он сейчас в городе? При одной этой мысли меня охватил ужас. Темное пространство библиотеки, где так легко затеряться — и где он может творить любые злодеяния. «На такую добычу, как ты, мы не рассчитывали», — сказал мне темноволосый. «А вот твоя сестра...» Он улыбнулся, показывая отвратительно белые зубы. Эта красавица обворовала котёл. Король требует вернуть похищенное. Я вдруг поняла, почему котёл не мог разрушить стену. Сила его не просто так иссякла. Оказывается, Большую часть этой силы похитила место.